но крепкие и красивые лошадки. Все это было благоприобретенное сорокалетней, кропотливой экономией, так что сердце на все это радовалось. Вот почему, приобретя дом и переехав в него, Степан Никифорович ощутил в своем спокойном сердце такое довольство, что пригласил даже гостей на свое рождение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 и не без насмешливой злобы выслушивал разголокольствие Ивана Ильича Пролинского на новые темы. Впрочем, все они отчасти подвыпили, так что даже сам Степан Никифорыч снизошел до господина Пролинского и вступил с ним в легкий спор о новых порядках. Но несколько слов о его превосходительстве господине Пролинском.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 и никак не более, на вид же казался и любил казаться моложе. Это был мужчина красивый, высокого роста, щеголял костюмом и изысканной солидностью в костюме, с большим умением носил значительный орден на шее, умел еще с детства усвоить несколько великосветских замашек и, будучи холостой, мечтал о богатой, и даже великосветской невесте».